Глава четвертая Между делом у нас доставало еще довольно времени ходить по городу и по садам, которые в то время не надо было далеко отыскивать. Против полиции за угловым домом, в котором два года спустя была открыта памятная всем прежним тифлистцам ресторация Матаси, начинались сады, заслонявшие все Сололакское ущелье. Посреди живой зелени их, вправо от тесной дороги, извивавшейся между каменными садовыми стенками, одиноко стоял дом князя Бебутова, окруженный высокой оградой, с крепкими, всегда затворенными воротами, ревниво укрывавшими домашний быт жильцов от чужого любопытства. Тогда нелегко было для русского проникнуть в круг грузинского, а тем более армянского семейства и сделаться у него домашним человеком, если не представлялась выгода с ним породниться. Улица, ведущая от Ириванской площади на юг, к подошве горы, на которой находились развалины старой крепости, окончательно обстроилась после моего приезда. В 1832 году дома существовали только по левую руку. Вся ее правая сторона, исключив угловой дом, прилегала к пространному винограднику, доходившему до самой горы. Правый берег Куры, за Елизавет Польскую Рогаткой, представлял одну сплошную массу садов, где над тенистыми сводами широколистой лозы гранат, персик и миндаль раскидывали роскошь своей блестящей зелени, ластясь вокруг вековых объемистых орехов и пирамидальных тополей, высоко к облакам возносивших гордые вершины. «Не знаю, потому ли только, что в тогдашнее время я смотрел на предметы глазами молодости или потому, что тифлисская природа действительно так хороша. Но Тифлис посреди окружающих его гор, окаймленный садами, с его быстрой рекой, с грядой снежных вершин на дальнем горизонте, с темно-голубым небом над головой, несмотря на палящее солнце, казался мне местом, краша которого я ничего не знал, да и узнать не желал даже те городские неудобства которые в других возбуждали неудовольствие имели для меня свою привлекательную сторону обнаруживая оригинальность доставлявшую моему любопытству всегда новую пищу в новом городе не существовало мостовой отсутствие ее было нечувствительно в сухую погоду но после легкого дождя улицы мгновенно покрывались непроходимую грязью Тогда экипаж или верховая лошадь становились необходимыми. Во всем Тифлисе были в те года восемь, много 10 карет и колясок, принадлежавших высшим властям и двум или трем богатым грузинским семействам. Внутри края грузинские дворяне, мужчины и женщины путешествовали преимущественно верхом, реже на Воловье-Харбах и в трактораванах, крытых носилках, повешенных между двумя гусем, идущими лошадьми или лошаками. Городские жители и за ними русские офицеры предпочитали ездить верхом и только в особенных случаях прибегали к извозчичьим дрожкам в две лошади, для которых были устроены стоянки на армянском базаре и на площадях Эреванской и Мадатовской. Тифлисские извозчики ездили шибко, Но их дрожки, известные в Москве и в Петербурге под именем «Гитар», не отличались ни удобством, ни безопасностью сидения. На них можно было удержаться только верхом. Сидевший боком рисковал при скорой езде на первом крутом повороте ринуться лицом в грязь. Или, что хуже, полететь назад через голову ногами вверх. Это метательное свойство, казалось бы, должно было противиться употреблению их прекрасным полом. Однако грузинки и армянки, которые, следует заметить, не покидали народного костюма и под юбкой прикрывались красными шальварами персидского покроя, изобрели весьма остроумный способ ездить по четыре на дрожках, считавшихся недовольно просторными для одного русского. Две садились верхом одна против другой. Две помещались справа и слева на колени к своим подругам, оплетавшим их талию скрещенными руками. И таким образом составляли четырехголовую женскую пирамиду сверху до низу, покрытую белыми чедрами, которая мчалась по тифлисским улицам в назидание всем прихотливцам, брезговшим извозчичьим экипажам. Случалось, что на задней дрожичной оси, уцепившись руками за рессоры, висел еще бичо, мальчик, без которого для порядочной грузинки считалось неприличным показываться на улице. Об освещении города нечего и говорить. На главной улице вправо и влево от дома главного управляющего горели по два тусклых фонаря. Да, на Ереванской площади светил фонарь возле полиции. А все остальные улицы старого и нового города оставались погруженными в непроницаемый мрак южных ночей, когда луна не разливала по ним своего чудного света. Хорошее знание местности требовалось для того, чтобы в безлунную ночь уберегаться от ям, оврагов и буераков, испещрявших самые жилые части нового города. Экипажный спуск к Мадатовской площади был открыт с левой стороны. Дом для начальника штаба подстроили только в сороковом году и упирался хотя в неглубокие, но очень крутые овражки, отделявшие ездовую часть от солдатской слободки. тут легко было сбиться с пути. И в темные дождливые ночи мне самому не раз случалось и с дрожками, и пешему лежать в этих овражках. Благо они были неглубоки, и рыхлая дождем размягченная почва сберегала от опасного ушиба. Весь изъян ограничивался замаранную шинелью, да разве еще потерянную фуражкой. Только с трех сторон обстроенная Мадатовская площадь вмещала следующие сооружения. Длинный одноэтажный инженерный дом занимал северный фас. На углу восточного фаса стоял одноэтажный же дом с мезонином, подпертым четырьмя толстыми неуклюжими колоннами, в котором жил тогда дивизионный командир барон Роман Федорович Розен. От этого дома до противоположного угла тянулась невысокая стена из дикого камня с двумя безворотными проходами, отделявшая от площади целый квартал занятый жилищами нескольких семейств из рода арбелиани на южном фасе красовались три дома из коих один угловой принадлежал князю туманову, о котором нечего было бы упомянуть если б он не пользовался счастьем иметь красавицу жену и хорошенькую дочку. На запад площадь упиралась в обрывистое возвышение, с которого спускалось несколько тропинок, удобно проходимых днем, но весьма небезопасных в ночное время. Поэтому она могла считаться загороженной и с этой стороны, хотя тут не было ни одной постройки. Старый город составлял бесспорно самую живописную и истинно любопытную часть Флиса. несмотря на нечистоту, неудобства и очень некрасивые вещи, ежеминутно попадавшиеся на глаза человеку, проникавшему в его извилистую внутренность. Тесные и кривые улицы местами были устланы такого рода головоломной мостовой, что без греха позволялось включить в ежедневную молитву «И избави нас, Господь, от такой напасти». В целой России, известной многими плохими мостовыми, один Арзамас стоял выше Тифлиса в достоинстве всеразрушительных свойств своего знаменитого мощения. Местами улицы, поднимаясь в гору, не требовали мостовой по причине каменистого грунта. Это были самые покойные и безопасные участки. С утра до позднего вечера народ толпился на этой ухабистой мостовой промеж лавок, открытых мастерских и духанов, покупая, продавая и перекрикиваясь на множестве разнозвучных наречий, которыми Кавказ так изобильно наделен. Грузины, армяне, татары, лезгины, персияне и меритины, кабардинцы, русские, немцы — Каждый в своем народном платье составляли мешанную толпу, привлекавшую внимание своею яркую пестротой. Несмотря на кинжал, неизменный товарищ каждого кавказского уроженца, на шашки, сабли и ружья, которыми народ был обвешан, воровство и убийство на базаре считались неслыханным делом. Может, Стасца ни в одной бритой голове тут же бродила мысль, как бы хорошо было того или другого нечистого свиноеда встретить подальше от города, где не имелось на лицо ни солдата, ни казака, и там его отправить к проотцам да обобрать. Но на городской мостовой эта самая голова только приятно ухмылялась предмету своих тайных помыслов. и смиренно преклоняла в подстеснительный закон Москоу-Геура. К армянскому базару примыкали несколько небольших площадок. Каждая из них имела свое собственное назначение. На одной покоились развьюченные верблюды, оглядывавшие проходящих с выражением неудовольствия, исполненного горечи. Другая была запружена сотнями ишаков, навьюченных корзинами с углем для мангалов, комнатно-нагревательных жаровин и для оружейных мастеров, которыми был набит тифлис. Третья была заставлена буйвальями-бурдюками, наполненными вином. В Грузии, как известно, вино хранится не в бочках. Для перевозки его с места на место употребляются бурдюки разных величин, делающиеся из цельной кожи животного, начиная с козленка до буйвола, с внутрь обращенную шерстью, намазанную нефтью. Новые бурдюки передают вину дух и вкус нефти, неприятные для человека, не привыкшего пить вино с этой приправой, почти нечувствительную, если оно хранилось в старом бурдюке. Во всех закавказских провинциях виноград растет в изобилии, но ни одна из них не равняется добротой вина с кахетией, покрытую вдоль Лазанской долины на протяжении 120 верст от алаверды до Алмалы, непрерывным рядом виноградников, посреди которых многолюдные селения покоятся в тени громадных ореховых деревьев. По высотам, ограничивающим долину с севера и с юга, грузинские помещичьи дома, фланкированные башнями старинной постройки, красиво отделяются от темной зелени густых лесов. Засеянных полей немного, вся земля отдана виноделию. Зерна в кахете не достает, она покупает его на деньги, вырученные за вино. По богатству почвы, по климату и по красоте природы Кахетию можно, не придаваясь метафоре, назвать земным раем. В Швейцарии и в Южной Италии многие пункты пользуются всемирной славой неподражаемой красоты, и эти места действительно хороши. Однако не наслаждался видом одной из самых очаровательных картин, созданных творцом на радость человеку, кто не видал Кахетии. Кому не удалось с высоты, на которой уступами рисуется город Сигнах, любоваться восходом солнца из-за снегового хребта, заслоняющего Алазанскую долину с северо востока Когда облака, меняя освещение, одеваются во все цвета радуги, постепенно яснеющее небо проникается прозрачностью голубоватого хрусталя, Вершины противоположных снегом покрытых гор начинают пламенеть. Наконец огненный диск солнца выкатывается из-за зубчатой стены Кавказа. Туман, заслонявший низ долины, распахивается как занавес, и глубоко под ногами раскрывается, носящий название Кахетия, нескончаемый цветущий сад, опоясанный серебряной лентой о лазании. Раз в жизни мне случалось с террасы одного из сигнахских домов глядеть на восход солнца над Алазанскую долиной. С тех пор прошел для меня длинный ряд годов. Много я видел новых стран, много прекрасных мест. Но нигде не встречал картины, врезавшиеся мне в память такими глубокими чертами. Катехинское вино пользуется на Кавказе славой, которую оно вполне заслуживает. Внутри России его не ценят по достоинству, в Европе о нем почти не знают. Но это отнюдь не мешает им равняться с лучшими бургундскими сортами. В мое время, полагаю, и теперь еще не бросили старинного обычая, грузинские вины хранились не в бочках и не в бутылках, а в огромных глиняных кувшинах формы древних амфор, зарытых в землю по горло. Некоторые кувшины вмещали до трех тысяч тунг, 15 тысяч бутылок. Место, где под крышей, подпертую каменными столбами, покоились в земле кувшины с вином, называлось маранью. Для перевозки вина, как я прежде сказал, употреблялись бурдюки. И неудивительно, ежели длинные нити араб, нагруженных бурдюками с вином, тянулись по всем дорогам к Тифлису, и ими загромождались целые площади. Потому что в Грузии и Меретии, и Менгрели Не было бедняка-поденщика, который бы сел обедать, не имея перед собой кружки вина, хотя бы вся его пища состояла из одного чурека и из щепотки черемши, джанжоли или другой зелени. Грузины – охотники до да вина и пьют немало. Несмотря, однако, на хорошее качество родного вина, на его дешевизну и на их трудно утолимую жажду, редко я встречал между ними пьяниц. Зато часа в три после полудня, когда проходило обычное время обеда, можно было считать на веселе все грузинское царство, о чем позволялось судить по яркому цвету носов, по усиленному блеску глаз и по добродушно-веселому выражению лиц у всех встречных. В это время народный характер выказывался в его настоящем виде. Грузины – народ добрый, откровенный, общежительный, храбрый и крайне беззаботный. Любят они разгул и военные похождения. Расчетливая жизнь, хозяйственные заботы, промысел и торговля – не их дело. На это существуют в Грузии армяне, отлично умевшие воспользоваться непрактичной стороной грузинского характера и овладеть торговлей, промышленностью и всеми источниками этой богатой страны. В 1832 году в Тифлисе не было и помысла о театре. Русские и грузины проводили время в тесном семейном кругу, нечасто сообщаясь между собой. Общественные удовольствия ограничивались для первых прогулками за город, холостыми вечерами за вином и картами да приемными днями у корпусного командира. Для вторых – обедами в садах, которыми и русская молодежь не пренебрегала, и скачками. Грузинки высшего общества, применяясь к русским обычаям, без дальних затей скучали дома или чинно красовались на редких официальных вечерах, а принадлежавшие к среде небогатого дворянства и городского среднего сословия, следуя старинной привычке, по вечерам забавлялись пляской на плоских крышах, обществом ходили в тифлийские теплые бани, а по четвергам все женское городское население с раннего утра отправлялось на поклонение святому Давиду. Маленькая церковь, построенная над могилой святого Давида, к которому грузинки питают особенное благоговение, как известно каждому, кто бывал в Тифлисе, стоит на половине отвесной горы, возвышающейся над арсеналом. Крутая каменистая тропинка змеиными извилинами звилинами ведет к святилищу, господствующему с высоты своей над всем городом и над самыми сокровенными помыслами красивейшей половины его жителей. Грузинки по обету, сняв обувь, шли в гору просить у святого, девицы, суженого по сердцу, женщины бездетной плода, беременные счастливого разрешения, покинутые нового счастья. Вера в святого не имела предела, и что всего лучше, просительницам не надо было томиться долго неизвестностью, достигнут ли они своего желания или нет. Следовало только по окончании молитвы приложить к сырому фундаменту церкви камешек, поднятый на горной тропинке. Прилипнет он, значит желание исполнится. Упадет, нечего и надеяться». Часто я ходил глядеть, как по четвергам до свету еще на пустынных улицах начинали со всех сторон собираться чадроносицы. Как число их умножаясь, сливалось в непрерывную белую ленту, извивавшуюся по крутой дороге, пролегавшей к святому Давиду. как они, поклонившись чудотворным мощам, подобно бесчисленной стае лебедей, рассыпались по горе для отдыха и будто взмахами белоснежных крыльев манили к себе на высоту праздновать появление молодого дня. Сколько томных черных глаз, сколько нежно обрисованных личек случалось мне тут видеть на одно мгновение — Едва успевая окинуть беглым взглядом очерк гибкого стана, быстро мелькнувшего из-под нечаянно распахнувшейся чедры. Все грузинки, молодые и старые, ловко умеют драпироваться в чедру, закрываясь ею до глаз. У молодых и хорошеньких она, однако, не держалась так плотно, как у старух, и нередко слегка раскрывалась при встрече с мужчиной, ненадолго, на одно мгновение. но его было достаточно для удостоверения, что ею прикрывались не старость и не уродливость. И после этого, с воображением, наполненным заманчивыми призраками лучших благ, какие в молодости нам сулит жизнь, не охлажденная еще долгим опытом, мне приходилось прямо идти в канцелярию, готовить доклад, прочитывать весьма незанимательные бумаги и поправлять писарские ошибки. скучная сухая, но неустранимая работа не позволяла мне тратить много времени на мечтания и на существенный отдых. Я имел мало досуга. Пикалов, сдав мне отделение, в начале июня уехал в Бомборы, и по части Генерального штаба я один остался при Вальховском, выносившем на своих плечах все приготовления к решительной экспедиции против Казимигмета. Несмотря на то, что на нем лежали две должности, начальника штаба и оберквартирмейстера, и несмотря на мою слабую опытность, дело шло не останавливаясь. Его неутомимое трудолюбие, его добросовестность и его неизменно настойчивое терпение служили для меня живым примером и не допускали с моей стороны ни ошибок, ни упущений. Вникая сам во все, он предпочитал вместо укора собственным трудом исправить невольную ошибку подчиненного и ни в коем случае не дозволял себе резких выражений. Между тем, самое легкое, можно сказать, дружеское замечание с его стороны смущало меня более крикливых и оскорбительных распеканий, которыми многие начальники того, да и позднейшего времени имели привычку наделять своих подчиненных, полагая этим способом внушить к себе страх и уважение». А происходило это от того, что Вольховский в сознании своего достоинства не чувствовал надобности отпугивать от себя людей, чтобы не подсмотрели чего. И проповедуя строгое исполнение служебных обязанностей, не обидным словом, а честным примером внушал каждому человеку глубокое уважение к своему характеру. Не в виде анекдота, а в смысле действительного факта, подтвержденного мне многими его товарищами, привожу следующую черту, доказывающую, в какой степени он был требователен к самому себе, когда дело касалось службы. Не имея довольно времени на исполнение обязанностей, лежавших на нем в малоазийскую компанию 1829 года, он решился тратить на сон не более шести часов в сутки. и потому каждый раз, когда его одолевала усталость, отмечал минуты, проведенные в дремоте, для вычета их общего итога из ночного. Подобного рода точность было бы позволено отнести к халатному педанству или к желанию отличить себя чем-нибудь особенным, если бы цель и побуждение, руководившие Вальховским в этом случае, не были лишены всякого частного расчета. Он знал заранее, какое спасибо ему готовилось за все его труды. Многотерпеливый страдалец чужого, неимоверно раздражительного самолюбия, он кончил тем, что был удален из армии, когда им же подготовленные успехи позволили обойтись без него. Им не случалось в Тифлисе нередко отнимать дорогие часы у сна. только не для работы, подобно Вальховскому, а для того, чтобы освежить голову на чистом воздухе и освободить легкие от пыли, которую я в продолжении жаркого дня глотал в канцелярии, пересматривая старые дела. В июне становилось так жарко, что с удовольствием можно было жить только ночью. Температура доходила после полудня до плюс двадцати восьми градусов Реомюра, Зато после заката солнца, когда свежий душистый ветерок с гор проникал в густившуюся над городом жаром пропитанную атмосферу, наступали часы, в которые было легко и весело жить. Улицы, опустелые до того времени, наполнялись народом. На крыши и на террасы высыпали ожившие жильцы, повсюду слышались протяжные ноты голосистых татарских и грузинских песен, мерно звучали бубны. И на высоте домов мелькали в переливах полусвета, распространяемого цветными персидскими фонарями, яркие женские платья и заманчивые силуэты пляшущих девушек. Далеко за полночь кипела веселая жизнь на крышах и на улицах, усыпанных народом, жадно вдыхавшим ночную прохладу. в то время дома старого города были устроены так что не касаясь мостовой а поднимаясь только и опускаясь с одной крыши на другую можно было обойти целый квартал и открыть себе вход в любой дом с пикаловым которого в околотке все знали и очень любили за его общительность мы раза два предпринимали по нашему кварталу такого рода прогулку избегая однако заходить на те крыши где находились одни женщины. Молодые разбежались бы, а старухи разбронили бы нас без всякой церемонии за нашу нескромность. Туда же, где присутствовало мужское существо, смело можно было идти, зная, наверное, что веселый и добродушный грузин нисколько не обидится посещением незнакомцев, а гостей, которых ему Бог послал, хотя и не совсем обычным путем. примет с открытым сердцем, познакомится со своим семейством, дочерей или сестер заставит плясать лезгинку, а сам, распевая под звук чунгура, станет пить и до да нельзя поить своих новых друзей. Ночной вид Тифлиса после жаркого летнего дня заключал в себе столько заманчивого разнообразия, что каждый раз можно было им наслаждаться с новым удовольствием, не замечая, как уходили часы. но всего краше являлся город при лунном свете. Тогда разве слепому или совершенному идиоту было простительно не любоваться чудной картиной, которая рисовалась перед глазами? В такие ночи позволено ли было думать о сне и об усталости? Нередко утренняя заря заставала нас на улице или где-нибудь далеко за городом. К числу более осязательных и каждому душевному настроению доступных удовольствий принадлежали тифлистские бани, построенные на серных горячих источниках, по-грузински теплис, давших начало названию города. Они занимали немаловажное место в быту туземного населения, посещавшего их не по одной надобности, но и в смысле приятного препровождения времени. Четыре бани, между которыми лучшую считалась баня, носившая название архиерейской, потому что доходы с нее поступали в пользу тифлийского архиерея, никогда не оставались пустыми. Летом они посещались преимущественно от заката до восхода солнца. Поочередно две бани отводились для женщин, а две оставлялись в распоряжении мужчин. наружным видом тефлисские бани мало отличались от других восточных купальных заведений построенных на один общий образец. За длинным темным входом просторная ротонда получающая свет через окна пробитые в куполе посреди ротонды бассейн студеной воды с фонтаном по сторонам глубокие ниши для раздевания примыкающие к одной общей и к двум или трем отдельным купальням, в которых из стены бил горячий ключ. Широкие каменные скамьи, застланные циновками и тюфеками, были расположены в нишах для отдыха после бани. В Турции мне случалось видеть публичные бани красивее и богаче. Но что касается до искусства мыть, растирать и переминать суставы, так приятно, что купающийся погружался в какое-то непреодолимо сладостное изнеможение, тефлисские банщики не находили равных себе». Лучшие из них набирались в Персии, откуда они охотно переходили в Грузию, дороже ценившую их талант. Банщицы, носился слух, не уступали им в искусстве костомятной манипуляции. И поэтому неудивительно, если тифлисские красавицы, не имея большого выбора в удовольствиях, любили нежиться в банях и проводить в них целые вечера в обществе своих приятельниц. При тогдашней строгости грузинских обычаев мужчине не позволялось даже близко подойти к бане, отданной в распоряжение женщин. И всякая попытка нарушить запрещение повлекла бы за собой весьма неприятные последствия для нескромного искателя приключений. Но одна отдельная купальня не отнималась по четвергам у посетителей мужского пола, несмотря на присутствие женщин во всех прочих отделениях. К тому же ниша для раздевания, принадлежавшая к этой купальне, отделялась от ротонды, занятой женщинами, одною темно-зеленую саржевую занавесью. И странное дело, женщины, отнюдь не из категории легконравных, недоступно стыдливые во всякое другое время, на улице, закутанной в чедру до бровей, нисколько не смущались, чуя заколеблющейся занавесью, нескромный глаз незнакомого пришельца. И мелькали Паратонде в том разоблаченном виде Дианных нимф, из-за которого Актеон так горько пострадал. А из молодых грузинок и армянок могу поручиться, весьма немногие по наружности не годились прямо в свиту к целомудренной богине. Мало кому из русских был известен этот непонятный четверговый обычай, то земцы про него не рассказывали, и поэтому он укрывался от внимания большинства тифлисской публики. В другой женский день, в субботу или понедельник, не пропустили бы мужчину через порог этой бани, а в четверг ничего не значило. «Такой закон», — объявлял смотритель бани, «такой закон» — утешали себя молодые купальщицы. И этим мудрым словом, решающим на востоке каждый запутанный вопрос, устранялись все дальнейшие сомнения. На первых порах я не имел времени участвовать в холостых пикниках, которые устраивались по загородным садам, потому что эти обеды обыкновенно продолжались очень долго и не обходились без попойки, а мне следовало всегда держать на готове свежую голову, не зная заранее, когда Вальховскому вздумается потребовать меня к себе для дела». До выступления в поход я не имел даже удобного случая короче познакомиться с товарищами, число коих было весьма ограничено, потому что барон Розен, недавно приехав в Грузию, не успел еще сформировать свой штаб. А офицеры, служившие при лице князя Варшавского, за исключением немногих, уехали вслед за ним в царство польское. Дружеские отношения, в которых одна близкая мне родственница находилась с баронессой. доставили мне весьма ласковый прием с ее стороны. На домашних обедах, которым корпусный командир имел обыкновение приглашать поочередно всех служивших при нем офицеров, я познакомился с его дочерьми и младшим сыном, носившим еще пажеский мундир. А на баронессиных приемных вечерах имел случай бросить хотя поверхностный взгляд на тифлицкое общество, в котором круг моего знакомства расширился позже, когда мы вернулись из экспедиции».